Я открыл было рот, чтобы задать логичный вопрос, но ответ пришел сам собой. Моро прикоснулось к отполированной сотнями тысяч ладоней ручки, и дверь начала разваливаться. Прорезались многочисленные линии, сходящиеся в центре. Образовались треугольники, которые с глухим стуком расстыковались и скользнули в скрытые позы. Мне показалось или каждая плашка была оснащена остро отточенным лезвием.